Глава 8 Свой крест. Конец марта. Поселок Макошинскит. Вечером все послушницы собрались в молельне. Ею служила тесная, душно натопленная пристрой к трапезной. У крыльца, выполнив дневное послушание, неторопливо собирались сестры. Подходили, останавливались поодиночке, не общаясь и не переговариваясь. Это было странно и неестественно для Карины, но сегодня для нее все казалось странным и неестественным. Послушно следовала за Младой, которую ее приставили, делала, что та говорила, кивала, и с удивлением поглядывала по сторонам. «Не пялься!» Млада толкнула ее в бок, подтолкнула к ступенькам. Сестры начали входить. Карина поднималась с трепетом, ожидая увидеть внутри древние образа, почувствовать запах ладана и восковых свечей. Они всегда действовали на нее магически, подавляя все мысли. Она приготовилась услышать церковные пения молитвы, настроилась слушать и запоминать. Внутри оказались голые стены, на полу нанесенные мелом руна, крест с размещенными по углам равносторонними ромбами. Ефросинья, вошедшая в молельню в числе последних, встала в центр, на перекрестие. Ольга и еще несколько послушниц, внутрь пространства очерченного ромбами, Остальные заняли место вокруг. Карина видела всех сестер, которые встретились за день в поселении, и еще нескольких незнакомых девушек. Не то новенькие, не то пришедшие из деревень. «Это паломницы», — шепотом пояснила млада, вставшая справа. «Они прикольные новости рассказывают. Живут за периметром в домиках. Я там прибираюсь раз в два дня. Может, тебе назначат такое послушание. Оно не хлопотное, соглашайся. А можно не согласиться?» Карина чуть повернула голову к Младе, за что тут же получила тычок в бок. Млада на нее шикнула. «Тихо ты, чего палишься? Если попала сюда не за гордыню, то, может, и отказаться сможешь. Все в матушкиной власти и на дальнюю заимку послать». Карина уже дважды слышала это слово, и оба раза в груди тревожно съеживало сердце. «А что это?» Решилась спросить, пока сестры занимали свои места вокруг Ефросиньи, проходили неслышно вдоль стен, Млада не успела ответить. Последняя из сестер подошла к окнам, задернула плотные темно-синие занавески. Молельный зал мгновенно погрузился в темноту. В руках настоятельницы загорелась длинная, сантиметров 10 спичка, какими обычно разжигали мангалы. Ольга взяла с подоконника подсвечник с семью свечами, поднесла матушке и дождалась, пока та торопливо одну за другой зажжет их все». Оранжевые отблески отбрасывали густые тени на лица послушниц, плясали в глазах. В воздухе витал тяжелый и едкий запах гари. Карине уже в этот момент стало не по себе. Темнота, духота, запахи чужих тел, натруженных и потных за день и тяжелая паутина тоски. Они окружили плотным кольцом, тяжело опустились на плечи, обхватив грудную клетку кольцом и сковав движение. Хотелось выбраться наружу. Карина озиралась, все сёстры смиренно стояли на своих местах. Девушка, давясь собственной паникой, подступившей к горлу, сделала глубокий вдох, задержала дыхание на пару секунд и медленно по крупице выдохнула. В голове прояснилось, липкая волна отступила. Карина последовала примеру млады, опустила голову и уставилась в пол, из-под поглядывая за манипуляциями со свечами. Их поставили у ног Ефросини так близко к ней, что казалось одно неверное движение, дуновение ветерка, и пламя всколыхнется и подпалит длинные юбки настоятельницы. Карина в ужасе замерла, стараясь не дышать. Ефросиня проговорила. — Один день благодати дарит обещанное восхождение к небесам. Ждете ли вы его, сестры? Нестройный хор в ответ. — Ждем. Чувствуете ли чистоту в душе? Чувствую, Смиренны ли мысли ваши? Смиренны. Так испытаем их. Она сложила руки на животе, опустила голову. В чреве матери нашей так же тепло и темно, как сейчас вокруг нас. Так же светит нам лишь вера наша, становясь путеводной нитью сердцам нашим все замолчали. В тишине по горящего воска, скрип половиц, шуршание птиц по кровли. С каждой минутой становилось жарче. Карина уже пожалела, что, входя в молелью, не сняла кофту и платок. А сделать это сейчас, когда послушницы плотно обступили ее, было неудобно. Девушка боялась вздохнуть, чтобы не побеспокоить пламя свечей у ног настоятельницы. Пристальный прозрачный ледяной взгляд Ефросиньи сжег, Настоятельница, казалось, придумала это испытание специально для нее и сейчас с жадностью следила за произведенным эффектом. Девушка еще ниже опустила голову, вжала голову в плечи, напомнив себе, что это ей самой надо, что пришла она сюда сама, просила о помощи, доверилась. И сейчас пыталась зацепиться хоть за какую-то мысль. Стоять без движения становилось все более невыносимо. Духота подкатывала волнами, от чего мутнело в голове и плыла перед глазами. Осторожно подняв руку, Карина дернула за уголок головного платка, потянула вниз, ослабив узел, медленно вздохнула. Ноги ныли. Сперва заколола от напряжения щиколотки. Колкая волна, не менее, стекла к пяткам, свод стопы. И тут же стремительно поднялась по икроножной мышце, словно вбив в нее металлический кол. Боль отдалась до середины бедра, Девушка чуть приподнялась на носочки, незаметно переместила центр тяжести на внешнюю сторону стопы, немного вздохнув от облегчения, почувствовала, как устала поясница и плечи. Чуть качнулась зад-вперед, чтобы размять и их. Млада дернул ее за рукав. «Хватит ерзать!» В самом деле, все остальные сестры стояли соляными столбами, даже гости. Карина так не могла. Запретив себе думать о прошлом, а Рафаэля постаралась отвлечься. Мысленно перенеслась в завтрашний день, прикинула, какое ей послушание досталось, когда лучше встать. Отметила, что хорошо бы в трапезной водички взять. Ночью она всегда хочет пить, просыпается, но и не идти же по теме не такой в трапезную. Да и закрыта она будет наверняка. Не зацепившись здесь ни за одну стоящую мысль, память перенесла ее в Смоленск, к Рафаэлю. Что он, интересно, сейчас делает? Наверняка работает на компьютере, обрабатывает отснятый материал. Она раньше любила за ним наблюдать за работой, подходить со спины и обнимать. Любила стоять, уткнувшись в его курчавую макушку, жесткие волосы и легонько разминать ему плечи. Раф задумчиво гладил ее руки и целовал пальцы. И этот момент прикосновение его губ будто разрывал сердце от нежности. Она его любила. Сейчас в темной духоте молельни поняла это еще отчетливее. С ума сходила от тепла его рук, ласковой силы, с какой он обнимал ее, от блаженного чувства защищенности. Всё рухнуло тогда, в ту жуткую ночь, когда из-под земли подняли полуислевший сверток, когда в душе поселилась червоточина. Мысли уносили все дальше, в заснеженный январь, освещенный тысячами огней иллюминаций, ощущением праздника и пропитанной ожиданиями новой жизни, жизни, которая для кого-то так и не наступила». Вереницей тянулись дни, сплетенные перепачканной землей голубой лентой. В просветах витража с наивным полевым цветком мелькало заходящее солнце, нагоняя тоску и упираясь в февраль. Сомнение снова и снова подступало к горлу, трепетало в груди. Но стоило открыть глаза, как Карина сталкивалась с обвиняющим взглядом Ефросини. Февраль этого же года. Смоленск. Частный сектор. Частный сектор. Она и не знала, что в городе есть такие. Серые дома, безликие заборы с выцветшими синими табличками, с именами улиц и номерами домов, кирпичные хоромы и покосившиеся от времени избёнки, суррогат из беспросветной нищеты и надменного благополучия. Дом, который она искала, оказался простым, чистеньким. Недавно, не поздней прошедшей осени, белёные резные ставинки — бирюзово-зеленые стены, до да блеска вымытые окна, прикрывающие нутро дома белоснежными занавесками. В щели между стойкой ворот и калиткой, мокрый нос дворового пса. Он не лаял, фырчал деловито и обстоятельно, втягивал ноздрями воздух и резко выдыхал. На калитке звонок и табличка «Звонить три раза». Карина позвонила. Скрипнула дверь в доме, пес отвлекся от ворот, исчез в глубине двора. На него прикрикнули, отправив на место. «Кто?» — спросились порога. «Я к Ефросинье. Она сказала, что можно прийти». Голос неприветливо отозвался. «Ну, раз сказала, значит, так и есть». Послышались шаги по двору. Снова засуетилась собака и была отправлена на место. Загремел замок. Калитка с тяжелым скрипом распахнулась. Перед Кариной стояла Ефросинья. Такой же светлый и пытливый взгляд, внимательная и улыбкой «Здравствуй», — сказала. «Ждала тебя». Карина смутилась. «Здравствуйте». Она вцепилась в ворот куртки. Сердце судорожно билось, рвалось из груди. Руки вспотели и мелко подрагивали. Она уже сомневалась, что правильно делает. Хозяйка посторонилась, пропуская во двор. «Заходи, коль пришла». Карина послушно шагнула за калитку. Небольшой лохматый пёс подбежал к ней ткнулся в бедро. «Пошла вон груда», — приказала хозяйка, посмотрела на пса строго, припечатала своей властью, заставив понуро поплестись на место и сесть на половике у будки. Ефросинья развернулась и направилась в дом. Карина потопталась в нерешительности и поплела за Ефросиней. Когда взошла на крыльцо, та уже грохотала посудой в небольшой кухоньке, ставила чай. Простой чайник, какие прекратили выпускать, наверное, ещё в 90-е девяностые, Нежно-голубая эмаль и розовый букетик. Поблёскивал влажными боками на небольшой двухкомфорочной плите. «Садись, чего мнёшься?» Хозяйка кивнула на стул. «Мой руки, вон, рукомойник, садись за стол, чай пить будем». «Спасибо, я завтракала». Девушка послушно вжала краник, выпустив из бака несколько тонких струек ледяной воды. Смочила пальцы. Хотела привычно стряхнуть, но поймала на себе строгий взгляд и вытерла ладони околка на крахмаленное полотенце. Опустилась на табурет. Здесь все было словно реконструкция старого 30-х годов прошлого века фильма. крашеный вишневой краской пол, цветастые домотканные половики, железная кровать без украшений и изысков, прикрытый на крахмаленном кружевом салфеток комод, деревенская печь, разбивающая небольшой дом на три части, спальню, отделенную от остального дома на занавеской. Большую комнату со столом, комодом и, собственно, кухоньку, в которой они сейчас и разместились. Всё было педантично, чисто, прибрано. Будто и не живут здесь, а как в музей приходят. Всё вместе необжитая чистота, старомодное убранство, уютный запах свежей выпечки вызвало беспокойство у Карины. Беспокойство и невероятное любопытство. «Ну что, огляделась?» Ефросиня, оказывается, всё это время разглядывала гостью. Карина покраснела, опустила голову. «Простите, это, наверное, очень невежливо выглядит». «Невежливо, ничего не попишешь». Хозяйка снова вернулась к печке, сняла с полки глиняный чайничек, высыпала в него травы из стоявшего на столе холщового мешочка, залила кипятком, поставила на стол корзинку с выпечкой, румяными ватрушками. «Ну, рассказывай», — скомандовала. «Зачем пришла?» Карина смотрела на угол стола и молчала. Ефросиня поставила перед ней глиняную кружку, тоже старомодную, снова будто из другой реальности. Придвинула плетеную корзинку. Хозяйка не торопила. Села за стол и подперев щеку, кулаком притихла. Карина слушала, как дребезжат из-за проехавшего по улице трамвая стекла, как потрескивают в печке остывающие угли. По комнате, поскрипывая половицами, прошел кот. Сел, уставившись круглыми глазами на гостью. С недоумением перевел взгляд на хозяйку, на собственные блюдце у стены и лег тут же, вытянувшись и положив равнодушную морду на передние лапы. Карина молчала. Кусала губы, пару раз взглянула на дверь, подавив порыв сбежать. Не из-за того, что нечего было сказать, а из-за неловкости, что ее примут за невежду. Она и так чувствовала себя странно неуютно в этой обстановке, будто киношная героиня. Вот сейчас выдернет из-под манжета платок и приложит уголком к повлажневшим от слез глазам. «Зачем я пришла?» На душе будто ведро помоев кто пролил. Гадко, склизко и воняет. Несбывшимися надеждами воняет. Несет за три километра чувством вины и ощущением, что все идет не так. И Фресиния неожиданно протянула руку и тепло сжала холодные пальцы Карины. Так нежно, как мать никогда не сжимала хлопала по тыльной стороне ладони. Ну, ну, девочка. Не кори себя. Говори, как есть. Матерь наша милостиво услышит покаяние, поймёт и простит, коли есть что прощать. Есть. И в душе Карины словно гнойник сорвали. Слёзы полились из глаз, примешку с гневом, отчаянием и прошлыми обидами. Про дом, который опора и крепость, но оказалась на костях. Про то, что хотела всегда другого, но мать всегда знала, как лучше. Про Рафаэля, который хочет, как лучше, но все равно все решает сам. Про то, что она и сама не знает, что хочет. И про девочку, которая есть ница и мерещится по углам. «Ту самую на могилку, в которой ходишь?» Евросинья, понимающе кивнула. «Не твой грех. Зачем на себя берешь?» Там все быльем поросло, кто надо тот уж ответ держит перед всевышним А ты на себя вину принимаешь без вины виноватая. А вот что мать тебя тиранит, -те то понятно Сама в грехе и тебя туда же толкает. У карины в одно мгновение высохли глаза Т То есть как в грехе девушка икнул В злобе и в обиде на то что не по ее пути идешь ответственность за свою жизнь на твои плечи возлагая». «Да нет. С чего вы?» Карина неуверена, скорее по привычке защищая мать, пожала плечами. Ощущение, что она впустила в свою жизнь кого-то чужого, позволив вот так говорить о сокровенном, усиливалась. Хозяйка прищурилась, кивнулась пониманием. это правильно. С чего это я?» Ефросинья улыбнулась. «Мать-то она завсегда лучше знает. Мать-то дурного не посоветует». А оно только кажется дурным и неправильным по молодости лет. «А старше станешь и поймешь, все верно говорила мать-то или нет». Карина смотрела и не могла понять, шутит ли хозяйка или говорит всерьез. Или шутила до этого. Такая перемена настроения, интонации будто подменили человека, пугали. Девушка опасливо оглянулась, встала. «Пойду я лучше. Спасибо вам». Да погоди ты. Чего за собиралась? Испугала я тебя, верно. Ефросиния усмехнулась, потянула Карину вниз, усаживая обратно. И опять в ней появилось что-то нежное и мягкое, чего Карине всегда не хватало в матери. М-м. Оно так всегда и происходит. Слышишь, только то, что хочешь слышать, хочется тебе слышать, что ты права, поддержку материнскую получать. Вот ты и ждёшь её. Живёшь с оглядкой на неё, а как против воли пошла, так опору и потеряла. А опору надо не там искать. Она махнула куда-то в сторону. — А знаешь где? Светлые до прозрачности глаза уставились на Карину с мягким ожиданием. — Где? Девушка, кажется, превратилась в любопытство. И Фросинья, не спуская с неё глаз, указала на собственную грудь, прошептала. — Вот здесь. Подняла руку и дотронулась указательным пальцем до лба, добавив. «И еще вот здесь. Поняла ли?» Карина неуверенно, будто через силу кивнула, поймав насмешливый взгляд Ефросинья. «Это хорошо, если так. Опору в себе надо искать, милая, в себе». «А как? Как найти ее, если не знаешь ничего, если все кувырком?» Кувырком это у тебя в голове. А чтобы опору найти, иногда надо от всего сущего отринуться, очиститься, просветлеть. И тогда опора она и сама-то обнаружится. М-м, так-то. Старомодная обстановка поплыла перед глазами. Голос Ефросиньи тонул в вязкой тишине. Эй, ты чего, заснула, что ли? В локоть вцепились мертвой хваткой, потянули вверх, не позволяя упасть. Карина почувствовала, как образ дома Ефросиньи тяжело развеивается, уступая место тесной пристройке к трапезной, набитой женщинами. В горло подступил кислый комок, руки вспотели. Млада подхватила ее, прислонила к себе. «Ну, не раскисай, гата прошептала горячо в ухо. «Потерпи немного, скоро по кельям пойдем». Карина старалась глубже дышать. На цифру 4 глубокий вдох... Пора мгновение задержать дыхание, на цифру 6 медленный выдох. Ослабила узел на платке в голове постепенно прояснялось, а взгляд уперся во что-то колкое и ледяное, от которого будто сразу из легких весь воздух выпустил. Глаза Ефросинии. Она наблюдала за Кариной с жадным вниманием, напитываясь ее слабостью, как водой. И также не спуская глаз с девушки, затянула молитву. Нараспев, повторяя раз за разом одну и ту же короткую мелодию. «Матерь наша, прости, прегрешение моя, вольное и безвольное. Иссуши страсти моя, наполни благомыслием и благочестием, возвелич над поруками Слова ложились тяжелой ношей на плечи, придавливали к земле. Карина приоткрыла рот, чтобы захватить побольше воздуха, огляделась по сторонам. Сёстры покачивались из стороны в сторону, словно деревца на ветру, послушные голосу Ефросиньи. Ближайшая к Карине женщина запрокинула голову. В потолку руки заголосила вторе настоятельницы. И чем больше она повторяла, тем неразборчивей становилась её речь, сильнее раскачивание, пока женщина не стала заваливаться на бок, на руки других сестёр. Те уложили её на пол, проступились. Карина стояла, будто окаменев. Женщина продолжала извиваться на полу, закатив глаза, бормотала невнятное, цепляясь ногтями за дощатый пол, оставляя белёсые полосы. «Эй!» — Карина посмотрела на остальных послушниц, Ефросинью. «У неё припадок начался?» В самом деле, несчастная выла, спина изогнулась дугой, неестественной дико, а губы обметала плотной пеной. Карина беспомощно оглядывалась. Что делать в такой ситуации, она не знала. В памяти всплывали советы, которые много лет назад слышала в школе на уроках ОБЖ. «Положить на бок? Не позволить откусить язык? Челюсти разжимать или нет? Если да, то как?» Карину словно парализовала. Едва дыша, она продолжала смотреть на корче несчастной, не в силах ни пошевелиться, ни оторвать взгляд. Голос Ефросини накладывался на нестройный хор послушниц, оттененный приглушенным воем женщины на полу. Когда та начала хрипеть, а лицо посинело, Карина бросилась к ней, схватила за плечи и всё-таки перевернула на бок. В то же мгновение почувствовала, как её саму схватили за руки, дёрнули вверх, резко поставив на ноги, и вытолкали на крыльцо. Карина не сопротивлялась. Одна млада отбросил её к стене, прошипела в лицо. «Очнись, только хуже сделаешь!» «Кому она же? У неё же припадок!» Карина пыталась сорвать неожиданно сильные руки млады со своих плеч, вырвалась. Та, чуть отпустив её, ударила по щекам. «Остынь!» орала Карина прикрыла ладонями щеки, замерла. Млада продолжала удерживать ее, смотрела лихорадочно. «Думаешь, лучше ей сделаешь? А ей только одно спасение — умереть скорее. Знаешь, кто это?» Карина отрицательно покачала головой, во рту стало сухо. «Это Анна. У нее дочь. Умерла в прошлом году. Она трижды на себя руки накладывала, трижды откачивали ее. Она к не сама пришла грехи замаливать». Что дочка больная родилась, что денег вовремя не собрала, что гордая была, отказывалась от помощи. Денег не просила, всё надеясь, что сама управится и что болезнь отступит. Я с ней в одной келье жила, она воет ночами, в кровь кусает себе вены. Господи, ей же помощь нужна. Молода неожиданно её отпустила, отвернулась. Иногда лучшая помощь — позволить уйти. Ты думаешь, одна ты тут такая добренькая? «Ах, помогать кинулась! Ах, спасите, помогите!» Глаза Млады горели даже в темноте. «Нет, дорогая Агата, или как там тебя на самом деле? У каждой из нас здесь свой крест. Неси, пока силы есть. А если нет их больше, сил этих, так отпусти, не мучайся добродетелью своей». «Млада, но ведь это жестоко. Жестоко говоришь. Человек рождается через боль и умирает через нее. Не мы с тобой так придумали. Но нам жить по этим правилам». Хочешь ты того или нет. Будешь лезть, куда не надо, брать на себя, что не следует. Просто сдохнешь раньше, и никто не будет о тебе плакать, потому что все слезы давно выплаканы». Карина прикрыла глаза. «Я искала здесь умиротворение, млада. И найдешь его, когда внутри всё перегорит дотла. Страсти, желания, боли. Что же тогда от меня останется?» Млада горько усмехнулась. «Ты и останешься». Бросив долгий взгляд на Карину, девушка вернулась в молельню, прикрыла за собой дверь, оставив Карину одну посреди подкравшейся к поселку тихой безлунной ночи, такой глухой и темной, что Карине показалось, будто червоточина внутри разрослась и выплеснулась наружу, захватив весь мир. «Неси свой крест». Вертелась в голове то голосом Млады, то Ефросиньи, Сердце билось в груди. Только сейчас Карина поняла, о чём говорил Ефросинья там, в Смоленске. Чтобы опору найти, иногда надо от всего сущего отринуться, очиститься, просветлеть. И тогда опора она и сама-то обнаружится.